Глава 1. Обыкновенные святые В каринской церкви царила полная неразбериха, как богословская, так и нравственная. Они были высокомерны и вздорны, они мирились с вопиющей распущенностью, преследовали друг друга в суде, кичились своей свободой во Христе, нарушали соблюдение вечери Господней, неверно понимали назначение духовных даров и имели смутное представление о грядущем воскресении умерших верующих. Тем не менее, обращаясь к коринфянам, Павел называл их святыми и призванными святыми. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божьей, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 1. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Иисусе Христе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 2. Общепринятые значения слов со временем зачастую претерпевают изменения. Так сегодня мы не считали бы этих запутавшихся Коринфян святыми. Мы могли бы назвать их мирскими, плотскими и незрелыми, но уж никак не святыми. В римско-католической традиции – Клик у святых причисляют посмертно только христиан с исключительно выдающимся характером и такими же достижениями в земной жизни. Я пишу эти строки спустя несколько месяцев после кончины Папы Иоанна Павла II, который был объектом всеобщего восхищения. И вот уже повсюду говорят о его канонизации как святого. Несомненно, на протяжении истории церкви большинство первых апостолов, включая Павла, называли святыми. Мой дедушка был членом Методитской церкви святого Павла. В нашем городе есть Баптистская церковь святого Иоанна. Один из моих друзей – пастор Пресвитерианской церкви святого Андрея. Я проповедовал в английской церкви святого Фомы. Не был обойден вниманием даже Матфий, апостол, избранный вместо Иуды. Его именем названа церковь в Сиднее. И, конечно же, ни одна из этих церквей не сравнится по известности с базиликой святого Петра в Ватикане. Сегодня слово «святой» вне римско-католической и православной традиции используют редко. Если же его применяют, то в большинстве случаев для описания человека, обычно пожилого, с необыкновенно благочестивым характером. Кто-то может сказать «Если на земле и есть святые, то это моя бабушка». Слыша подобное утверждение, мы сразу же рисуем в воображении добрую великодушную женщину, которая регулярно читает Библию, непрестанно молится и известна своими добрыми делами в отношении ближних. Но как же в таком случае апостол Павел мог назвать святыми запутавшихся христиан Каринфа? Фактически мы видим, что это была его любимая форма обращения. Он использовал ее в нескольких своих посланиях, неоднократно называя верующих святыми. «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим и призванным святым» Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Послание к римлянам, глава 1, стих 7. Приветствуйте филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Послание к римлянам, глава 16, стих 15. Церкви Божьей, находящейся в Каринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Первое 1 Коринфянам, глава 1, стих 2. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божьей, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахае. 2 Коринфянам, глава 1, стих 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Послание к Ефесинам, глава 1, стих 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 1. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 21 и 22 находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Послание к Колоссинам, глава 1, стих 2. Как Павел мог называть святыми обыкновенных верующих, не говоря уже о погрязших в проблемах коринфянах? Ответ заключается в значении термина «святой» в контексте его библейского применения. Ему соответствует греческое слово «хагиос», которое указывает не на характер человека, а на его состояние. Буквально оно переводится как «отделенный для Бога». В этом смысле каждый верующий, даже самый заурядный и незрелый, святой. Обращаясь к Коринфянам, Павел говорит следующее. «Освященным во Христе Иисусе, призванным святым». 1 Коринфянам, глава 1, стих 2. И опять нас может удивить тот факт, что Павел использует слово «освященное», которое мы обычно ассоциируем со святой жизнью. Однако слова «освященный» и «святой» происходят от одного и того же греческого корня. «Святой» — это просто тот, кто освящен. Хотя на русском это прозвучит несколько тяжеловесно. Буквальное значение слов Павла можно выразить следующим образом. Отделенным во Христе Иисусе, призванным быть отделенными. Отделенными для чего? Корректнее было бы спросить «для кого?» Ответ на этот вопрос — «для Бога». Каждый истинный христианин отделен Богом и для Бога. Павел говорит о Господе нашем Иисусе Христе, как о том, кто отдал себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе особенный народ, ревностный к добрым делам. Послание к Титу, глава 2, стих 14. Кроме того, в Первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20, он пишет: Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Вместе эти два фрагмента помогают нам понять библейское значение слова «святой». Оно описывает человека, которого Христос искупил своей кровью на кресте и отделил для себя в свой особый удел. Что же означает быть отделенным? Хорошую аналогию я нахожу в Академии ВВС США, расположенной неподалеку от нашего дома. С поступающими в нее новичками обращаются совершенно не так, как с первокурсниками в государственных или частных университетах. С того момента, как они выходят из автобуса, ступая на территорию академии, и вплоть до окончания первого года обучения, воспитанников подвергают крайне жесткой дисциплине, чтобы из развязных и беспечных американских подростков превратить их в организованных курсантов, готовых в будущем стать армейскими офицерами. Хотя на протяжении последующих четырех лет муж штрапа понемногу смягчается, она никогда не отменяется полностью. Даже приближаясь к выпуску, курсанты по-прежнему обязаны исполнять строгие требования в отношении учебы и поведения. Почему же существует такое различие между Академией ВВС и обычными университетами? Потому что эти юноши и девушки были в буквальном смысле слова отделены правительством США для того, чтобы стать офицерами ВВС на четырехлетнее обучение и подготовку каждого курсанта из нашего государственного бюджета выделяется свыше 300 тысяч долларов. Эта академия существует не для того, чтобы обучать молодежь профессии школьного учителя или банкира с Уолл-стрит. Она существует с единственной целью – готовить офицеров для ВВС США. И курсантов отделяют для достижения этой цели. По аналогии с молодым человеком, поступающим в Академию ВВС, Каждый новообращенный христианин обособлен богом отделен для него чтобы преображаться в подобие его сына иисуса христа в этом смысле каждый верующий святой то есть человек отделенный богом от своего прежнего греховного образа жизни чтобы приносить все больше славы богу по мере происходящих с ним перемен с библейской точки зрения термин святость указывает не на достижение и характер а на состояние на совершенно новое качество жизни, принесенное Божьим Духом. Павел описывает это как обращение «от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» Деяния апостолов, глава 26, стих 18, а в другом месте благодарит Бога Отца, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Послание к Колосинам, глава 1, стих 13. Мы не становимся святыми благодаря своим поступкам. Святыми нас делает прямое сверхъестественное действие одного лишь Святого Духа, производящего эту перемену в глубинах нашего внутреннего естества, чтобы мы действительно стали новым творением во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 17. Это изменение состояния пророчески описано в книге Изекииля, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, то есть мертвое, бесчувственное, и дам вам сердце плотяное, то есть живое, отзывчивое». Было бы неплохо на этом и завершить разговор, поскольку последние два абзаца наталкивают на мысль, что святой – это тот кто больше не грешит. Но, увы, всем нам известно, что это не так. Более того, если мы честны сами с собой, то должны признать, что согрешаем мыслями, словами или делами чуть ли не ежечасно. Даже самые лучшие из наших поступков запятнаны нечистыми, смешанными мотивами и несовершенным поведением. И кто из нас сможет с уверенностью сказать «я люблю ближнего, как самого себя»? Несомненно, запутавшаяся церковь Каринфа является для нас наглядным примером того, что мы, святые, можем быть весьма грешны в своих мыслях и поступках. Почему же так происходит? Чем объяснить этот разрыв между недвусмысленным Божьим обетованием и нашим повседневным жизненным опытом? Ответ мы находим в послании к Галатам, глава 5, стих 17, где сказано «Плоть желает противного духу, а дух, противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Партизанская война плоти с духом, описанная в этом фрагменте Писания, идет изо дня в день в сердце каждого христианина. Именно поэтому, например, Пётр увещевает нас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Первое послание Петра, глава 2, стих 11. Итак, Хотя второе Коринфянам, глава 5, стих 17, и книга из Икииля, глава 36, стих 26, говорят о решительной перемене, обязательно происходящей в сердце каждого новообращенного христианина, эта перемена не проявляется мгновенно и во всей полноте. Она раскрывается постепенно, с течением времени, и в земной жизни никогда не достигает совершенства. Однако осознание этой внутренней борьбы с грехом – никак не может служить оправданием для греховного поведения. Напротив, нам всегда необходимо помнить о том, что мы святые, призванные к отделенной для Бога жизни. Итак, Павел, начиная свое первое послание к церкви в Коринфе, обращается к коринфянам как к освященным, отделенным Богом во Христе Иисусе, призванным святым, отделенным. А в остальной части письма – решительно увещевает их поступать, как подобает святым. В некотором смысле суть этого послания Павла можно обобщить в следующем утверждении. «Вы – святые. Так ведите же себя, как святые». Иногда эту мысль выражают более лаконично. «Будьте теми, кто вы есть». Другими словами, видите себя в соответствии со своей внутренней сущностью. Таким образом, слово «святой» фактически описывает наше новое состояние как людей, отделенных для Бога. Но при этом оно и заключает в себе идею ответственности за то, чтобы жить как святые изо дня в день. Когда около 50 лет назад я служил в МФ США, у нас бытовало такое выражение, как «поведение, неподобающее офицеру». Оно охватывало весь диапазон проступков, от незначительных, заканчивающихся выговором, до серьезных, ведущих к трибуналу. Однако это выражение не просто описывало негодное поведение, оно говорило о несовместимости такого поведения с тем, что ожидается от армейского офицера. Человек, о котором говорили подобное, не жил в соответствии со своей обязанностью вести себя, как настоящий офицер. Пожалуй, мы вполне могли бы применить аналогичное выражение и к верующим – поведение, неподобающее святому. Такие слова сразу смиряют, не правда ли? сплетничая раздражаясь или гневаясь мы можем напомнить себе о том что такое поведение не подобает святым если не в той же мере то в принципе мы поступаем как коринфее наша жизнь противоречит нашему призванию Библия предлагает слово которое описывает поведение неподобающее святым и это слово грех точно так же как фраза поведение неподобающее офицеру Оно охватывает обширный диапазон проступков, от сплетен до прелюбодеяния, от раздражительности до убийства. Разумеется, существуют разные степени тяжести греха, однако в конечном итоге грех он всегда грех. Это поведение, неподобающее святым. Впрочем, одна из наших проблем заключается в том, что мы, во-первых, не считаем себя святыми, сопутствующие нашему новому состоянию ответственностью жить как святые а во вторых не воспринимаем дела наподобие сплетен или раздражительности как грех для нас грех это то чем занимаются люди за пределами наших христианских общин мы с легкостью распознаем его в безнравственном или неэтичном поведении окружающего общества однако зачастую не способны увидеть его в том что я называю допустимыми грехами святых По сути же, мы, как и окружающее нас общество, живем, отрицая свой грех. Так давайте же поговорим о грехе и о том, как часто мы отрицаем его существование в нашей жизни.